Он принёс торжественную присягу Филиппу как первому сеньору Франции, признав таким образом Пуатье носителем королевской власти. На следующий день граф Бермон де Лавуа, сюр леннае владение Пьергурд, находилось в лионском сеньшальстве, тоже торжественно присягнул Пуатье, вложив свои руки в руки Филиппа. К графу Дефре Филипп обратился с просьбой